Она окончила художественное училище, явно не без но ненормальная жизнь ненормального общества, беды, обрушившиеся на семью, плюс богемный беспечный характер, пустили ее судьбу под откос. Анфимия Степановна, или попросту Фима предпочитает вольное бытие нищенки, лишь бы не вписываться в конформистский образ жизни. У героини цинизм уживается с нежностью и человечностью. Фима Языкаста заслон в карман не лезет и широка, готова отдать последний. И попивает, у неё с собой всегда бутылочка. И дохраписта не столько выпрашивает подаяние, сколько вымогает его. Она смешной и трогательна. а у героини исходит какой-то душевный свет. Олег Басеев исполнил роль брата Фимы и В прошлом он пианист, и даже можно сказать, сочинитель музыки. Потом ни за что попал в лагерь, там подружился с президентом. Живет по чужим дачам, которой хозяева оставляют на зиму пустынь. Старый, лостолюбец, но при этом славный, мягкий, наивный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 который оскатенившийся сыночек так и сколотил, что она забыла свое имя и фамилию. Фима выручила, наградила ее именем и фамилией Катя Иванова. Волкова создала образ тип персонаж, который в моих глазах олицетворяет Россию. Она и добрая мать, и преданный прислуга, и безотказная подстилка для коммунистических боссов.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 Персонаж невинного, когда напьется, бушует, выкрикивая антисемитские лозунги, которые он впитывает на черносотенных митингах, а персонаж Карцева сносит все это покорно философично, с еврейской мудростью, ибо знает, что великан невинный, протрезвев всегда защитит маленького нежного Карцева, что и случается в фильме. Хочу еще вспомнить качественного на коммунистических газетных штампах машиниста паровоза. Его сыграл превосходный Александр Пашуть.